Зоя Сегодня служанка заснула на кухне с сигаретой, и я никак не могла до нее докричаться. Пришлось вставать. Добравшись до кухни, я хотела ее отчитать, но посмотрела на морщинистую руку с золоченными ногтями, вынула сигарету из ее пальцев, потушила в раковине и пошла к себе. Надеюсь, она не спалит дом до твоего приезда. На всякий случай этот диктофон я положу в жестяную коробку от бисквитов, чтобы он выжил при любых обстоятельствах. Лежу тут, слушаю тихие шаги дождя и думаю, что надо бы выставить на крыльцо ведро с водой, чтобы завтра помыть голову. Потом вспоминаю, что я в Лиссабоне, а не на Литовском хуторе, и тихо смеюсь. В моем доме эхо кажется гулким и просторным будто в каменоломне только здесь никто ничего не добывает ни гранита ни мрамора когда ты один ты смотришь на себя со стороны и еще как будто изнутри я вот разговариваю вслух когда одна говорю например вот сейчас мы заварим кофе покрепче и все пройдет или еще светло надо же было проснуться так рано когда ты долго живешь с кем-то другим то часто смотришь на себя со стороны как будто глазами этого другого. Когда я жила с Фабио, то делала кучу всяких вещей, которых ни за что не стала бы делать, будь я одна. Я все время чувствовала его взгляд, даже когда его не было дома. В старину было такое театральное амплуа, герой во фрачной паре, пусть без монологов, зато статный и всегда безупречный. Когда Фабио рассердился и умер, я стала чувствовать взгляд своей дочери в день похорон говорить с ней было бесполезно она ходила из одной комнаты в другую со стаканом в руке ее разбирала и кота а выражение лица было такое как будто она надкусила мороженое яблоко и теперь у нее ломят зубы когда нотариус прощаясь в прихожей поздравил меня с наследством ломтик яблока попал агне не в то горло она поперхнулась и долго кашляла пока гробарчик не сбегал на кухню за лимонадом. Помнишь моего друга? Гробарчика. Он прилетел тогда ночным рейсом, помог мне с похоронной конторой и взял на себя расходы по поминкам, ведь я ни копейки в доме не нашла. Гробарчика я знала еще с римских времен. Он работал тогда переводчиком в одной из торговых фирм, куда я заявилась в шлепанцах, придерживая перевязанный платком живот. К тому времени я уже три месяца провела в Остии, Изголодалась и готова была на все, что угодно. Он предложил мне сесть, закурил, полистал бумаги и печально покачал головой: "Вас не возьмут". А потом открыл ящик стола и вынул завернутый в бумагу бутерброд с ветчиной. Я ела ветчину, смотрела в окно, где римскую мостовую с грохотом разбирали в сто тысячный раз и думала о том, что дождусь ребенка и сразу уеду в первую попавшуюся дыру, только подальше от Тезры. Его родня так ненавидела мой живот, что я стала носить на нем крест-накрест пуховый платок, доставшийся от бабки и сунутый в попыхах в чемодан. Мне казалось, что платок меня защитит, и на этих людей я не держала зла. Они были слабыми и глупыми, но они помогли мне уехать. Печальный гробарчик потушил сигарету, и сказал, что меня никто не возьмет на работу в таком виде, и что надо дождаться дня, когда моя красота ко мне вернется. Он так это сказал, что я вдруг увидела свою красоту со стороны, поняла, что жизнь будет долгой и полной приключений, поблагодарила и ушла. Спустя много лет я позвонила ему, обнаружив карточку в кармашке старой сумки, предназначенной для армии спасения просто чтобы поблагодарить за тот римский день. Но он не дал мне повесить трубку. Засмеялся, потребовал мой адрес и приехал через неделю. Я помню, как ошалела, увидев его в аэропорту. В нем было два метра росту, а голова крепкая и блестящая, словно яблоко. Очень красивый человек, марсианин. Видишь, я все помню, хотя моя служанка думает, что я не в своем уме. Память перед смертью неестественно обостряется, и хлопот с этой памятью больше, чем с голодом или страхом, поверишь ли. Острое утреннее солнце, хриплые глаза плотников, рыжий серпантин апельсиновой кожуры, тени отставин, ложащиеся на пол после полудня, белизна каменной стены, свьющейся по ней красной колючей веткой, блеск январских крыш под дождем, горечь граппы, Кофейная гуща. все чего у меня теперь нет ни под рукой, ни перед глазами. все буйство и тишина. Вся терракота и киноварь. Да, мальчики, что сотканные света, застыли в том безумии, когда кипящий мед и тот почти скисает. Как глупо, что я смотрела по сторонам, когда могла смотреть на него. Мы шли по склону холма спускались к реке садились на парапет и я вертела головой разглядывала летнее небо красные палубы лодок мороженщиков с тележками я ведь могла смотреть на него на все его стальные поверхности упругие подкрылки сияющие стекла хвостовое оперение но нет я болтала ногами пудрила нос прихлебывала кофе а он существовал взлетал и садился Ровно гудел и резал воздух. В тот день, когда он отправил меня домой, мы завтракали на подоконнике. Окрошки стряхивали голубям в деревянный вазон, который он прикрепил для цветов. Правда, цветы я так и не купила. Все места, где мы жили, были нежилыми, хилыми, продутыми неопределенностью. В любой миг нам могли позвонить и все, собирай чемоданы. Чем Зеппа занимался, я так и не узнала. Зато узнала, чем все закончилось. Не так давно, года три тому назад. Я узнала об этом от его приятеля, музейного сторожа. Зеппа столкнули с моста через озеро Рулис. Там большая плотина. Вода вырывается из трубы с такой силой, что похожа на белую, до конца раскрывшуюся хризантему. Бывший сторож пытался сделать вид, что он меня не узнал, но место все же назвал и я поехала туда на деревенском автобусе. Глядя с моста вниз на кипящую воду, я думала, что тело зеппа разорвалось в ней на куски и что это не такая уж плохая смерть. Та, что ожидает меня, гораздо грубее и незатейливее. Как он тогда сказал? Никогда не думал, что буду бегать по городу, как карманник, несущийся по подземным переходам, глохнущий от шагов за спиной от топота толпы, принимающей тебя за животное. А я рассказала, что в прошлом году сидела без копейки и однажды пошла в гостиницу «Шаратон» в соседнем квартале. Проскользнула мимо портье и стала ходить там по этажам. Люди завтракают в номере и выставляют подносы за дверь, а подносы убирают не раньше десяти. Этот способ мне одна девчонка в школе подсказала. Она работала там в прачечной. Они потом подъедали булочки в комнате для персонала и еще лакричные риски, которые вечером кладут на подушку. В то утро добыча была небольшой, но сахара в пакетиках я набрала полный карман. Решила, что вечером приду еще раз, если портье меня не приметил. Потом я увидела себя в зеркале с двумя помятыми пышками в руках. Мне стало не по себе. Я села прямо на пол у красного автомата, который делает лед. Задела красную ручку, и автомат сделал не лед, шесть аккуратных кубиков. Никто не подставил стакан, и они упали на пол.